Глава 73. Две великие западные демократии сдались, отступили перед наглыми притязаниями немцев. Гитлер мог торжествовать. Мог, но, вопреки всему, вернулся в Берлин недовольным, обозленным, проклинающим Чемберлена. «Этот тип лишил меня возможности войти в Прагу», — пожаловался он Шахту. Примечание. Ялама Горас Грили Шахт, 1877-1970, германский государственный и финансовый деятель, один из главных организаторов военной экономики нацистской Германии. Конец примечания. Ну а что ему, действительно еще несколько гор, вынудив чехословацкое правительство пойти на уступки, Слабые трусливые Франция и Англия лишили тем самым нацистского диктатора возможности сразу же достичь своей истинной цели. Не просто урезать территорию Чехословакии, но стереть ее с карты, иными словами, превратить в провинцию Рейха. 7 миллионов чехов, 75 миллионов немцев. Вопрос времени».